«На обед!» Миссис Эмелия Ундервуд закричал в смятении Джерик Корнелиан. «У вас будет любая пища, какую вы пожелаете. Вы будете есть черепах и индюков, сердца и ляжки, подливы и соусы, рыбу и дичь. Любые звери будут созданы и умрут, чтобы усладить ваш вкус. Клянусь вам, что вы больше никогда не будете завтракать сырым мясом и виски». Миссис Ундервуд «Можно мне войти сейчас?» В ее голосе прозвучала нотка удивления. «Вы же тюремщик, сэр! В вашей воле делать все, что вам угодно!» Музыка Чарльза Ива стала громче, и Джерек, преодолевая шелк двери, споткнулся и подпрыгнул не в том стиле, какой допустим при ухаживании человек. Сквозь грохот ударника он услышал причитание Амелии «Кошмар! Кошмар! Вам не нравится музыка? Она из вашего времени. Это какафония!» Понятно. Он щелкнул пальцами, и музыка стихла. Джерик повернулся и поправил шелк на раме. Затем с низким поклоном, который смело мог конкурировать с поклонами лорда Джегеда, он явил себя во всей снежной земле. Юлиния. На девушке был всё тот же наряд, разве что шляпка красовалась на её прелестной головке, а лежала на аккуратно прибранной софе. Миссис Андервуд стояла рядом с резервуаром полным искристящего шампанского, сложив на груди руки и неодобрительно поджав губы. Она действительно была самым красивым представителем Homo sapiens, какое когда-либо мог лицезреть Джэрек. за исключением, конечно, самого себя. Маленькие пряди каштановых волос не спадали на ее личико, серо-зеленые глаза излучали спокойствие, плечи были расправлены, спина прямая, маленькие сапожки сдвинуты вместе. Он не смог бы вообразить и создать ничего подобного. «Ну, сэр», — произнесла она резким холодным тоном, — И я предполагаю, что вы похитили меня. Вы в силах справиться с моим телом, но никогда не получите мою душу. Он почти не услышал слов, упиваясь её красотой. Но потом, спохватившись, джерек предложил ей пучок шоколадок. Она отказалась. "Наркотики, отрезала она, никогда не попадут в мой рот по доброй воле". Это шоколад, объяснил Джерк. Шоколад? Она пригляделась более внимательно, казалось, заколебавшись на мгновение, но затем её лицо снова приняло решительное выражение. Я не приму их. Наконец он был вынужден положить шоколад на кушетку и сесть рядом с её шляпой. Он распылил чемодан, содержимое которого посыпалось на пол. А что это? Одежда, ответил Джерк. Для вас красивая? Она поглядела вниз на обилие цвета и разнообразие материала. Ткани мерцали. Их красоту нельзя было отрицать, и все цвета шли ей. Губы миссис Ундрвут раскрылись, щёки покраснели, но она поддела платье с эпошком. Это неподходящая одежда, Для хорошо воспитанной леди, сказала она, вы должны убрать её. Он был разочарован, он был обижен, но убрать моё платье вполне меня устраивает. Правда, ему требуется небольшая чистка, но в этой в этой клетке я нигде не могла обнаружить даже кусочка мыла. Вам не надоело вместе с Амелиа Ундрвуд та одежда, что вы носите? Нет. Вот если бы я имела кусочек мыла, хорошо. Он сделал жест кольцом. Одежда у её ног поднялась в воздух, изменила форму и цвет и поплыла к кушетке. Теперь рядом с шоколадом и шляпой лежали в ряд 6 одинаковых наборов, укомплектованных даже соломенными шляпами. Каждый в точности повторял её одеяние. Благодарю вас. Она стала чуть снисходительней. Это намного лучше. Она нахмурилась. Может быть,